глава 13. старик матько не ошибался говоря что сбышка ягинка охотно проводят время друг с другом и что они даже скучают когда расстаются ягинка под предлогом ухаживания за больным матькой часто приезжала в богданец то с отцом то одна а сбышка хотя бы из вежливости должен был время от времени ездить в сгожелицы Поэтому с течением времени создались между ними близкие и дружеские отношения. Они привязались друг к другу и охотно толковали обо всем, что могло занимать их. В этой дружбе была доля взаимного восхищения, потому что молодой и красивый избышка, успевший уже прославиться на войне и принимавший участие в турнирах в сравнении с каким-нибудь Чтаном из Рогова или Вильком из Бжозовой, казался настоящим придворным рыцарем и чуть ли не королевичем, а его порой приводила в восторг красота девушки. Он был в мыслях верен своей Донусе, но иногда, внезапно взглянув на Ягинку, дома или в лесу, говорил себе «Эх, что за лань!» Когда же, обхватив ее, он сажал девушку на коня и чувствовал под рукой ее крепкое, словно из камня вытесанное тело, то его даже охватывало волнение и, как говорил Матько, он млел. И в то же время что-то пробегало по его телу и туманило, точно сон. Ягинка, по натуре гордая, охотница высмеивать и даже задевать, становилась с ним все смирнее, точно служанка, то и дело смотрящая в глаза, чем бы его служить и угодить, Он же понимал эту привязанность, был за нее благодарен, и ему все приятнее становилось проводить время с девушкой. В конце концов, особенно с того времени, как Мацко стал пить медвежье сало, они виделись почти ежедневно. А когда осколок стрелы вылез из раны, они отправились вместе за бобрами, за свежим жиром, очень полезным для заживления. Они взяли луки, сели на лошадей и поехали сперва в мочедолы. которые со временем должны были стать приданым Ягинке, а потом к лесу, где отдали лошадей слуги, а сами пошли дальше пешком, потому что проехать через чаще и болото было трудно. По дороге Ягинка указала на синюю полосу леса, тянувшуюся за большим лугом, и сказала, «Это лиса Чтана из Рогова, который хочет на тебе жениться». Она засмеялась. «Женился бы, как бы я за него пошла». Ну, от него ты легко защитишься, если у тебя есть вильк. Он, я слышал, от штана, зубы скалит. И чудно мне, что они еще не вызвали друг друга на поединок. Тятя, уезжая на войну, сказал им. Если подеретесь, то ни одного из вас не хочу в глаза видеть. Что ж им было делать? В сгожелицах они друг на друга рычат, а потом вместе пьют на постоялом дворе в Кшесне, покуда под лавку не свалятся. Глупые парни. — Почему? — Потому что, когда Зыха не было дома, не тот, так другой должен был подступить к сгожелицам и взять тебя силой. Что бы стал делать Зых, если бы, вернувшись, нашел тебя с ребенком на руках? Синие глаза Ягинки сразу засверкали. — Так ты думаешь, что я бы далась? Что ж, разве в сгожелицах людей нет и разве я не сумею схватить копье или лук? Пусть бы они попробовали. Я бы любого выгнала из дому, да еще сама напала бы на Рогов или на Бжозовую. Тятя знал, что может спокойно идти на войну». И говоря это, она наморщила свои прекрасные брови и так грозно потрясала луком, что сбышка даже засмеялся и сказал, «Ну, быть бы тебе рыцарем, а не девушкой». А она, успокоившись, отвечала, «Чтан стерег меня от Вилька, а Вильк от Чтана». Да кроме того, я была у Аббата под защитой, а с Аббатом лучше не ссориться. — Ишь ты, — сказал Збышка, — все здесь Аббата боятся. А я клянусь святым Георгием, что говорю правду. Не побоялся бы ни Аббата, ни Зыха, ни с Гожелецких мужиков, ни тебя от тебя взял бы. Услышав эти слова, Ягинка остановилась и, подняв глаза на Збышку, спросила каким-то странным. Мягким и ласковым голосом. «Взял бы». Губы ее полураскрылись, и, румяная как заря, она стала ждать ответа. Но он, по-видимому, думал только о том, что он сделал бы на месте Чтана или Вилька, потому что покачал белокурой головой и продолжал. «Что девки с парнями воевать, коли ей надо замуж идти? Ведь если не подвернется третий, так придется тебе выбирать одного из них, потому что как же иначе? Ты мне этого не говори», — грустно ответила девушка. — Почему? Я давно здесь не было, не знаю, есть ли поблизости от сгожелец кто-нибудь третий. Кто бы тебе больше нравился? — Эх, — отвечала Ягинка, — оставь ты меня. И они молча пошли дальше, пробираясь через чащу, тем более непроходимую, что кусты и деревья покрыты были диким хмелем. Взбышка шел впереди, разрывая зеленые заросли кое где ломая ветви, а Ягинка не отставала от него с луком за плечами, похожая на богиню охоты. — За этой чащей, — сказала она, — будет глубокий ручей, но я знаю, где есть брод. И в самом деле, скоро они подошли к ручью. Ягинка, хорошо знавшая мочедольские леса, легко отыскала брод, но казалось, что речонка несколько прибыла от дождей и что вода довольно глубока. Тогда Сбышка, не спрашивая, схватил девушку на руки. — Я бы и так перешла, — сказала Ягинка. — Держись за шею, — отвечал Збышка. И он медленно пошел через разлившийся ручей, на каждом шагу щупая ногой, как бы не попасть в глубокое место, а девушка, как он велел, прижалась к нему и, наконец, когда они находились уже недалеко от другого берега, сказала. — "Сбышка, Что? Я не пойду ни за Чтана, ни за Вилька. Между тем он донес ее, осторожно спустил на землю и отвечал, немного взволнованный, — Ну, пошли тебе, Бог, самого лучшего. Неплохо и ему будет. До отстаянного озера было уже недалеко. Ягинка, идя теперь впереди, иногда оборачивалась и, прикладывая палец к губам, приказывала сбышке молчать. Они шли между кустами лозины и серых верб, по сырой и топкой земле. Справа доносилось до них пение птиц, чему сбышка удивлялся, потому что была уже пора отлета. «Там утки зимуют», — прошептала Ягинка. «Но и в озерке вода замерзает только у берега, да и то в сильные морозы. Гляди, какой пар стоит». сбышка посмотрел сквозь кустарник и увидел впереди точно облако тумана. Это было отстаянное озеро. Ягенка снова приложила палец к губам, и вскоре они подошли к берегу. Девушка первая тихонько вскарабкалась на толстую старую вербу, совсем склоненную над водой. Сбышка последовала ее примеру, и они долго лежали совсем неподвижно, ничего не видя из-за тумана, слыша только жалобные крики чаек над головами. Наконец, однако, подул ветер, зашелестел кустами, Желтеющими листьями верпы открыл поверхность озера, пустынную и слегка сморщенную дуновением. — Не видно? — прошептал Сбышка. — Не видно. Тише. Вскоре ветер утих и наступила совершенная тишина. Тогда на поверхности воды зачернела одна голова, потом другая и, наконец, значительно ближе к ним, спустился с берега в воду большой бобер. Столько, что отломленной веткой во рту, поплыл он среди водорослей, поднимая голову и толкая ветку вперед. Сбышка, лежа на стволе пониже ягинки, вдруг увидел, как локти ее тихонько зашевелились, а голова наклонилась и вытянулась вперед. Очевидно, она целилась в зверя, который, не подозревая никакой опасности, плыл от них не дальше, как в половине пространства, в которое пролетает стрела. Наконец заворчала тетива, и в то же время голос Ягинки воскликнул. «Готов! Готов!» Сбышка в мгновение ока вскарабкался выше и взглянул сквозь ветви на воду. то нырял, то всплывал на поверхность, кувыркаясь и показывая брюхо более светлое, чем спина. «Хорошо, я попала. Сейчас он успокоится», — сказала Ягинка. Она угадала. Движения зверя все ослабевали, и вскоре он всплыл на поверхность брюхом кверху. «Я пойду за ним», — сказал Сбышка. «Не ходи. Тут возле берега тина такая, что несколько раз с головой покроет. Кто не знает, что надо делать, тот, наверное, утонет». «Так как же мы его достанем? К вечеру он будет в Богданце. Ты об этом не беспокойся, а нам пора домой». «Ловко ты его подстрелила. Ну вот, он у меня не первый. Другие девушки и взглянут-то на лук, боятся а с такой... «Хоть всю жизнь ходи по лесу!» Ягинка, услышав эту похвалу, улыбнулась от радости, но не ответила ничего, и они тем же путем пошли обратно. Сбышка стал расспрашивать о бобровом жире, а она рассказывала ему, сколько в мочедолах бобров, сколько в взгожелицах и как они кувыркаются на пригорках и дорогах. Но вдруг она хлопнула себя по бедру. «Ай!» — воскликнула она. «Я забыла стрелы на вербе. Погоди!» И не успел Збышко ответить, что сам сходит за ними. Как она с быстротой серной бросилась обратно и вскоре исчезла из его глаз. сбышка ждал, ждал и, наконец, стал удивляться, почему ее так долго нет. «Должно быть, потеряла стрелы и ищет их», — подумал он. «А все-таки пойду, посмотрю. Не случилось ли с ней чего-нибудь?» Однако едва он прошел несколько шагов, как вдруг девушка появилась перед ним с луком в руке. с румяным, смеющимся лицом и с бобром на плече. — Боже мой! — вскричал Сбышка. Да как же ты его выловила? — Как? Влезла в воду только и всего. — Мне не в первый раз. А тебя я не хотел опускать, потому что если кто не знает, как надо плыть, того сразу засосет. — А я тебя ждал здесь, как дурак. — Хитрая ты девка. Ну так что же? При тебе, что ли, мне надо было раздеваться? — Так ты, значит, и стрел не забывала. «Нет, я только хотела отвезти тебя от берега». «Эх, вот как бы я за тобой пошел, тут то, то диво увидел бы. Было бы на что полюбоваться, эх!» «Молчи!» «Ей-богу, я уже шел! Молчи!» И, желая, видимо, переменить разговор, она сказала, «Выжми мне косу, а то очень плечи мочит». Сбышка одной рукой схватил косу у самой головы, а другой стал выжимать ее, говоря, «Лучше всего расплети ее, ветер сейчас же высушит». Но она не хотела делать этого из-за чащи, через которую им пришлось пробираться. Взбышка взвалил теперь бобра на плечи, а Аягинка, идя впереди, сказала, «Теперь матько скоро выздоровеет, потому что для ран ничего нет лучше, как прикладывать бобровый жир. Неделя через две на коня будет садиться». Да ему Бог», — отвечал Взбышка. «Я жду этого как избавление. «Потому что никак не могу от больного уехать, а тяжело мне здесь сидеть». «Тяжело здесь сидеть?» — спросила Ягинка. «Почему? Разве Зых ничего не говорил тебе о Данусе? он «Он что-то мне говорил. Я знаю. Она тебя покрывалом накрыла». «Знаю. Он также мне говорил, что каждый рыцарь дает какие-то клятвы, что будет служить своей госпоже». Но он говорил, что это ничего, только служба такая. У некоторых, даже женатых, и то есть такая дама. «Сбышка, а кто такая эта Дануся?» «Скажи, кто она?» И, придвинувшись ближе, она подняла глаза и стала с тревогой смотреть ему в лицо, а он, не обратив никакого внимания на ее тревожный голос и взгляд, сказал «Дануся, моя дама, и в то же время возлюбленная». Я этого никому не говорю, но тебе скажу, как сестре, потому что мы знаем друг друга с детства. Ради нее я пошел бы за тридевять земель в тридесятое царство, на немцев, на татар все равно, потому что другой такой нет на всем свете. Пусть дядя сидит в богданце, а я пойду к ней. Что мне без нее, богданец? Имение, стада, богатство бата. Вот сяду на коня да поскочу во весь дух и ей Богу исполню то, в чем ей дал клятву. «Исполню или умру?» «Я не знала», — ответила Ягинка глухим голосом. Азбышка стал ей рассказывать, как познакомились они в ТНЦ с Данусей, как он тут же поклялся ей про все, что было потом, про то, как сидел в тюрьме, про то, как Дануся спасла его, про отказ Юранда, про расставание, про свою тоску и радость по поводу того, что, когда Матько выздоровеет, он сможет уехать к любимой девушке. чтобы исполнить свое обещание. Рассказ его был прерван только тем, что они дошли до опушки, где ждал их слуга с лошадьми. Ягинка тотчас же села на лошадь и стала прощаться со сбышкой. «Пусть слуга с бобром едет за тобой, а я вернусь и в Сгожелице. Разве ты не поедешь в Богданец? Ведь Зых там...» «Нет. Тятя собирался вернуться и мне велел». «Ну тогда спасибо тебе за бобра». «Оставайся с Богом». И через минуту Ягинка осталась одна. Едучи к дому, она некоторое время смотрела во след сбышке, а когда он, наконец, скрылся за деревьями, закрыла глаза рукой, словно защищаясь от солнечного света. Но вскоре из-под руки ее потекли по щекам крупные слезы, и одна за другой, как горох, стали падать на седло и конскую гриву.